В то время, когда умирающая металась в агонии, из платья ее выпало деревянное яблоко, которое она постоянно носила при себе. Матильда быстро схватила его и вскричала. — О, моя милая крестная мать, помоги мне, если можешь, избавь меня от позорной смерти и докажи мою невинность! Сказав это, она раскрыла яблоко, из которого тотчас выступил густой туман распространившаяся по всей бане. Он принёс с собой приятную прохладу, которая тотчас облегчила страдания графини. Она не чувствовала более никакого жара. Мало-помалу туман принял человеческую форму, и графиня с восторгом увидела перед собой свою милую ундину. На одной руке... У нее лежал младенец Матильды в крестинной рубашечке, а другой рукой она держала за руку ее старшего сына, одетого в легкое белое платье с розовыми лентами. «Здравствуй, милая Матильда!» — сказала Умдина. «Счастье твое, что ты приберегла силу яблока и не расточила ее в третий раз» так же легкомысленно, как в два первые. Вот два живых свидетеля твоей невинности. Они помогут тебе восторжествовать над клеветой, от которой ты чуть было не погибла. Дурное созвездие твоей жизни склонилось к закату, и вперед, мое яблоко, уже не будет более исполнять твоих желаний. Тем более что тебе и не останется ничего более желать. Я открою тебе тайну тяжелых ударов рока, которые обрушились на тебя знай что виновница твоих несчастий мать твоего мужа для этой гордой женщины женить бы на тебе ее сына была ударом ножа. она не хотела ничего знать, кроме того что граф конрад, унизил свое звание женитьбой на кухарке, прокляла его и отреклась от него. С тех пор все помыслы её были направлены к тому, чтобы погубить тебя. Но муж твой бодрствовал и мешал всем ее замыслам, однако ей удалось обмануть его при помощи коварной кормилицы. Подкупив эту женщину щедрыми обещаниями, Она подговорила ее украсть твоего первенца и утопить его, как щенка. К счастью, та избрала для этого мой родник. Я приняла малютку в свое объятие и заботилась о нем с материнской нежностью. Точно таким же образом попал ко мне и второй твой сын. Мало того, эта преступная женщина оклеветала тебя перед твоим мужем, уверив его, что ты волшебница и что пламя, выпущенное тобою из яблока, тайну которого тебе следовало бы лучше сохранять, истребила тела твоих детей. Ты будто бы сделала это с тем, чтобы изготовить для себя из их костей приворотное зелье. Кормилица принесла твоему мужу ящик с куриными костями, уверив, что это кости твоих детей — И поэтому он отдал приказ задушить тебя в бане, в его отсутствие. Но потом он раскаялся, и теперь Стремглав несется из Аугсбурга в надежде, что еще успеет спасти тебя, хотя он продолжает считать тебя виновной. Через несколько часов ты будешь в его объятиях, совершенно оправданная. Сказав это, Ундина поцеловала свою крестницу и, облёкшись снова в своё туманное покрывало, исчезла, не дожидаясь ответа. Между тем, слуги графа продолжали усердно подкладывать в печь огонь. Они слышали в бане человеческий голос и заключили из этого, что графиня ещё не умерла. Но все их труды были напрасны, Дрова не горели, как будто их кто-нибудь засыпал снегом. Тем временем подоспел граф Конрад, который осведомился о своей жене. Слуги сказали ему, что они жарко натопили баню. Но огонь вдруг погас, и графиня, по всем вероятиям, еще жива. Обрадованный рыцарь бросился к бане и закричал — — Матильда, жива ли ты? — жива, — отвечала графиня, узнав голос мужа. — И дети наши также живы! Вне себя от радости граф велел выбить дверь, бросился к ногам жены, покрыл руки ее поцелуями и слезами раскаяния, и вывел ее вместе с двумя малютками из страшной бани. С торжеством привел он их в комнаты среди радостных криков всей дворни. Когда графиня рассказала своему мужу адский замысел, в котором участвовала продажная кормилица, он велел схватить эту женщину и запереть в баню, чтобы казнить ее той же смертью, какую она готовила Матильде. Дрова тотчас же загорелись, и злая женщина скоро погибла мучительную смертью.